глава 23. Джосс. «Что с очагом?» – спросил ректор Валдис и обвел цепким взглядом столпившихся в кабинете преподавателей и королевских магов. «Пока без изменений. В подземельях Академии организовано постоянное дежурство, но...» «Но вряд ли это защитит очаг», – в сердцах воскликнула маэстро Саддарла, преподающая руны. «Мой резерв едва ли заполнен на треть». «Лоусен обвел нас вокруг пальца», — вдруг раздался скрипучий голос детектива Джонса. «Он отвлек наше внимание, но не дал никаких зацепок. Частичная ментальная проверка подтвердила, что он не причастен к случившемуся на кафедре погодной магии. Сейчас мы обрабатываем студентов». «Не похоже, чтобы король был заинтересован в расследовании», — извительно заявила Мэйстреса. «Мог бы прислать кого-то порасторопнее». На лице детектива Джонса не дрогнул ни один мускул. Он лишь приподнял бровь и насмешливо сообщил. «Спешка хороша, только при ловле блох. Я уверен, что в деле замешан один из студентов Лоусона. И мы вот-вот...» Его слова вдруг прервал короткий стук в дверь. Не дожидаясь разрешения войти, внутрь заглянул сконфуженный странник. «Простите, вы велели не беспокоить вас, но жара мейстера Клиффорда. Она требует сообщить о ней». Взгляды присутствующих скрестились на мне, и я едва удержался от смешка. Уж больно обескураженные лица были у преподавателей. «Я еще раз повторяю, у меня важная информация!» Голос Амелии звенел от гнева. Она протиснулась мимо стражника и сдунула упавшую на лоб прядь. «Я должна увидеть Джоса!» Сердце будто кольнуло иголкой. «Амелия...» «Нет, Кира!» — мысленно поправился я. Выглядела встревоженной. и, конечно, она и не подумала отправиться в покое. «Я скоро вернусь», — сообщил я и вышел в коридор. Стражник глядел на мою жену с едва скрываемым раздражением, но при меня тут же отвернулся. Так-то лучше. Неподалеку обнаружилась переминающаяся с ноги на ногу Анита. А вот и причина вторжения. Едва мы отдалились от кабинета ректора, Кира смущенно дернула плечом. «Мне пришлось сказать стражнику, что я твоя жена просто студентки ему было недостаточно ничего страшного ты цела мне безумно хотелось сгрести ее в объятия и никогда больше не отпускать чтобы она куда нибудь не влипла но кира другая не такая как девушки каусрила ее независимость и способность действовать без оглядки на чужое мнение и привлекли мое внимание кира кивнула да да я в порядке я здесь из ааниты «Она должна кое-что рассказать тебе, но взамен нужно ей помочь. Она... она такая же, как и я». Я подобрался и внимательно посмотрел на опустившую взгляд Аниту. Всё-таки Лоусон связался с пришлыми. Я толкнул дверь ближайшего коридора и пригласил девушек внутрь. Прошептав несколько рун, навесил заклинание от прослушивания и только потом сообразил, что сделал это без малейшего усилия. Магия снова слушалась меня». и это ощущение пьянило не хуже выдержанного виски. И всё благодаря Кире, которая стала проводником для моего дара. Анита бросила испуганный взгляд на Киру и, вздохнув, наконец заговорила. По мере её рассказа я всё больше проникался жалостью к девушке и корил себя. Я ведь видел её тогда с Лоусоном. Видел, что она боялась его, и всё же позволил себе поверить в то, что это обычное факультативное занятие. Я скрипнул зубами. Ионита запнулась на полусловие, восприняв мою злость на свой счёт и отвела взгляд, словно опасаясь смотреть на меня. Представляю, чего ей стоило это признание. Выслушав её, я кивнул. Я понял, как именно Лоусону удалось выйти сухим из воды. Но кафедра погодной магии... Ты ведь первокурсница. Как ты вызвала магическую метель? Анита горько усмехнулась. «Мой дар — другой». Он работает не так, как ваш. Заучивание рун и структуры заклинаний ничего мне не даст. А вот правильно сформированные намерения, я владею интуитивной магией. Но Лоусон понял это раньше меня. Я едва не присвистнул. Маг-интуит? Да это настолько редкий и ценный дар, что такие маги поступают на королевскую службу, едва у них откроется дар». «И это сокровище попало к прихвостням шаарцев?» «Удивительно, что они решили использовать её». «Мэйстер Лоусон потребовал вызвать снег. Откуда мне было знать, что непогода спровоцирует давно назревавшую магическую метель?» С досадой произнесла Анита. «Когда я поняла, что устроила, то всё высказал Лоусону. А он сообщил, что выбора у меня нет. Долг общине делает меня практически её собственностью». Именно поэтому я и начала собирать деньги». «Помимо дождя, Лоусон просил тебя еще о чем-то», — насторожился я. Анита неуверенно кивнула. «Когда Лоусон велел мне купить в городке Близ Академии шелковый платок и повязать на одном из мостов, и при этом я почему-то должна была думать об Академии, которая стала мне домом, спустя пару дней я вернулась туда, но платок исчез». Я ошарашенно выдохнул и едва не схватился за голову. «Координаты портала. Ты создала маяк. Мы немедленно должны сообщить обо всем королевскому дознавателю и страже. Я не расскажу о твоей тайне, но пока нам придется запереть тебя». «Я согласна», — кивнула Анита. «Было бы странно, поверь вы мне на слово. Я готова посидеть за решеткой, лишь бы удалось остановить хорминцев». Я покачал головой. кормен всегда находился под влиянием шаары, а значит, именно шаарцы и заявятся в гости». Кира резко побледнела. Я, шагнув к ней, поцеловал ее в висок и посмотрел прямо в глаза. «Я так понимаю, бесполезно просить тебя вернуться в покое?» Она поджала губы и упрямо кивнула. «Вообще-то я хотела попросить тебя выписать мне какой-нибудь пропуск. Мне надо проведать Ладана». «Полагаю, что пропуск тебе не понадобится». Валорань не слишком мало взрослых магов, и на защиту замка придётся встать и студентам Сейчас я должен рассказать обо всём Джонсу и ректору, но после найду тебя». «Обещаешь?» «Обещаю. А пока постарайся не рисковать понапрасну». Кира открыла рот, чтобы ответить, но я не услышал её слов. Академия снова содрогнулась и уши заложила от грохота. Одновременно с этим грудь кольнула, и магия внутри меня заволновалась. очаг магии С ним опять что-то происходит.